Обаяние. Определение. Приятный характер, привлекательность для окружающих. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, притягательность, привлекательность, очарование, харизма, магнетизм. Возможные причины. Уверенность в себе и сильное чувство собственного «я». Позитивный взгляд на жизнь. Хорошо развитые интуиция и эмпатия. Добрый нрав. Общительность. Персонаж подпитывается энергией от взаимодействия с другими людьми. Связанное поведение. Хорошее чувство юмора. Внимание к окружающим. Умение слушать. Игривость. Персонаж радостно приветствует окружающих. Вежливость. Придерживает дверь, пропускает людей вперед и так далее. Хорошая память на лица, имена и прошлые контакты. Любопытство. Персонаж называет собеседника по имени во время разговора. Дружелюбие. Уважение к окружающим. Терпеливость. Персонаж — гостеприимный и заботливый хозяин. Персонаж улыбается и кивает в знак поддержки, когда кто-то говорит. Голос наполнен теплотой и энергией. Персонаж подмечает личные детали и говорит комплименты. Персонаж восхищается теми, о ком говорит. Персонаж проявляет честность и вызывает доверие. Персонаж принимает комплименты с изяществом и скромностью. Персонаж вовлекает окружающих. Никогда не отгораживается. Внимательность. Персонаж проверяет, удовлетворены ли потребности окружающих. Персонаж слегка касается собеседника при общении. Персонаж приглашает людей в свое личное пространство. Персонаж умеет общаться с неприятными ему людьми, переключая внимание на положительные моменты. Щедрость. Персонаж осознает производимое впечатление. Персонаж хорошо одет, ухожен. Персонаж выглядит расслабленно и непринужденно. Правильная осанка. Персонаж поддерживает устойчивый зрительный контакт. Персонаж задает вопросы, демонстрируя внимание и заинтересованность. Обширные знания, позволяющие высказывать мнение и участвовать в беседах. Связанные мысли. Уверена, она немножко оттает, если я спрошу ее про семью. Все любят поговорить про своих детей. Кажется, отцу совсем некомфортно. Может, если пошутить, он воспрянет духом? Бедная женщина тащит 6 детей к автобусной остановке. Предложу донести ее сумки. Клэр всегда носит эту брошку. Надо спросить, почему она так ей важна. Связанные эмоции. Веселость, уверенность в себе, пыл, счастье, гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Обаятельные персонажи всегда знают, что сделать или сказать, чтобы расположить к себе людей и завоевать их доверие. Они могут быть заботливыми и чуткими, окружающие при общении с ними чувствуют себя особенными, уникальными. Эти персонажи оказываются в центре внимания не из-за внешнего вида или наличия власти, а потому что людей привлекают их энергия и манера общения. Отрицательные аспекты. Обаятельные персонажи могут использовать интуицию как во благо, так и во вред. Даже если они не поддаются искушению добиться желаемого посредством манипуляций, Они способны неосознанно запугивать окружающих. Менее харизматичные люди будут чувствовать, что никогда не сравнятся с обаятельными персонажами или что их никогда так не полюбят и не оценят. Эти чувства способны быстро перерасти в зависть и ревность, из-за чего обаятельные персонажи будут подвергаться нападкам. Пример из кино. У Ферриса Бьюллера, выходной день Ферриса Бьюллера, талант располагать к себе людей. Когда он симулирует болезнь и прогуливает школу, его одноклассники так сильно беспокоятся, что организовывают сбор денег на его лечение. Родители любят Ферриса без памяти, видят в нем идеального ребенка и не замечают, что он постоянно обманывает и нарушает правила. Феррису даже удается уговорить лучшего друга одолжить ему отцовскую Феррари. А если не брать в расчет сестру и директора школы, нет человека, которого Феррис не мог бы очаровать. Дополнительные примеры из кино. Джеймс Бонд, Алекс Хитч Хитченс, правило съема, метод Хитча. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, коварство, циничность, спесивость, легковерность, враждебность, сомнения в себе, интровертность, ревнивость, хамоватость, склонность к драматизации, разнузданность, злопамятность, плаксивость. Сложности для обаятельного персонажа. Общение с проницательным человеком, стойким к обаянию харизматичного человека. Общение с пресыщенными или озлобленными людьми. Осознание, что им кто-то манипулировал. Обаяние ошибочно истолковывается как романтический интерес. Попытки быть гостеприимным хозяином и одновременно скрывать личную неприязнь к кому-то.